619. Декабрь. 20. Виденный сон символичен. Сообщения об указанном лице надо проверить, и тогда сон приобретет особое значение. В снах надо уметь отделить случайные мысли от основной идеи. С нами можно руководствоваться, но при особой твердости сознания и умении воспринимать их должным образом. Сны могут быть очень знаменательны. Сны и окно в мир тонкий. Трудно бывает отделить свои мысли и мечты от тонкого сообщения. На эту сторону жизни следует обратить внимание. Ее можно расширить и углубить.